Глава 8. Поджурчание воды. Это было похоже на какой-то фильм ужасов. Крюгеру казалось, что он когда-то все это уже видел, только на этот раз он выступал в роли жертвы. Жертвы, не понимающей, за что ее хотят убить и кто ее преследует. И от того все возрастающий, парализующий волю страх. С упорством механического кролика который только и знает, что отбивать барабанную дробь, терминатор гнал Крюгера по подземным коммуникациям Парижа, неутомимо стуча каблучками своих туфель. Он отставал от него на каких-нибудь полсотни метров. Терминатор берег патроны, стреляя одиночными. Если бы у киборга не барахлила система наведения, Крюгер уже давно был бы нашпигован пулями, как сдобная булочка изюмом. Они постоянно свистели у него над головой, Но только один раз пуля угодила ему в плечо. Гулкое эхо шагов преследователя настигало Крюгера, толкала его в спину, била по затылку. В темноте под шум, журчащий по трубам воды, ему мерещились стада агнцев, которые путались у него под ногами, громко блея, словно их вели на бойню. То со всех сторон раздавались детские крики и плач, а в хлюпающих под ботинками лужах... Резвились призрачные девушки в золотистых купальниках. Дорогу Фредди постоянно перебегали хохочущие коты и мяукающие крысы. Откуда-то сверху на плечи падали змеи и жабы. Один раз он едва смог увернуться от обжаренного и присыпанного гарниром поросенка, с визгом пролетевшего мимо него на блюде. Крюгер прекрасно понимал, что все это с исключением котов, крыс и жаб, только плот его воспаленного воображения, но все равно был не в состоянии избавиться от осаждавших его навязчивых образов. В отличие от Крюгера, Терминатор не видел перед собой ничего лишнего. В этих пропахших тленом и плесенью лабиринтах спина Фредди Крюгера служила ему сверхмощным магнитом. Перейдя на бег, Терминатор легко догнал бы шатающегося от стены к стене Крюгера, но, вопреки всякой логике, киборг предпочитал передвигаться уверенным, чеканным шагом. — Как поживаешь, дядюшка Крюгер? — каждые десять секунд повторял терминатор, тщательно целясь объекту в затылок. Но Крюгер не спешил поддержать разговор и только вздрагивал от каждого выстрела, неминуемо следующего за вопросом. Через несколько часов безостановочных скитаний по подземным коридорам, подвалам и галереям Крюгер, наконец, сообразил оставлять за собой мелкие ловушки, вроде сдвинутого с места камня, поваленной поперек дороги трубы и прочего мусора. Иногда это срабатывало, и тогда Фредди слышал за спиной шум падающего тела и почти беззлобная «Задница!». К этому времени у терминатора уже кончились патроны. Но Киборг знал, что для уничтожения цели он может использовать любое подручное средство. Терминатор бросил вслед Крюгеру ставший бесполезным автомат. Тут же расстался жуткий вопль. Приклад задел Крюгера по раненному плечу. После этого в микросхемах Киборга родилась счастливая мысль — метать в преследуемую цель всем, что не попадет под руку. Терминатор медленно приступил к исполнению задуманного и в спину Крюгеру полетели камни, жабы и куски арматуры, которых здесь попадалось в избытке. По убойности действия все эти предметы для Крюгера на порядок превосходили обычные пули. Удары камней и металлических болванок сбивали Фредди с ног, швыряли об стены, доводя к тому же своим грохотом до помрачения рассудка. К исходу третьего часа погони Крюгер все-таки добрался до тоннеля Который вел на поверхность. Перед Фредди неожиданно возникла вертикальная лестница. Он, не раздумывая, вцепился трясущимися руками в ее ржавые перекладины и полез наверх. Вскоре он уперся головой в крышку люка. Он попытался приподнять ее рукой, но, как обычно бывает, в кошмарных снах та не поддалась. Рискуя сорваться вниз, Крюгер повторил натиск уже двумя руками. Чуть приподнявшись, металлический блин опять встал на место, придавив вдобавок к Крюгеру пальцы на левой руке. У нижней перекладины лестницы появилась голова терминатора. — Как пожелаешь, дядюшка Крюгер? — невозмутимо проговорил он, пихнув Крюгера взад какой-то длинной железкой. — Привет тебя, от Симоны! — Крюгера словно окатили ледяным душем. Гулкое эхо разнесло по всем закоулкам подземелья его отчаянный нечеловеческий вопль. Чтобы хоть как-то выиграть время, он сбросил вниз свой замызганный плащ и снова стал напирать на крышку. Киборг разорвал свалившуюся на него материю в клочья. Взявшись руками за перекладины, он поставил на нижнюю свою правую ногу и, не торопясь, с чувством собственного достоинства полез наверх. Крюгер оперся о крышку люка всем телом и рванул из последних сил.